Глава вторая: Дурно сшито. Но труд мудрецов и труд ловких людей совершенно различны. Революция 1830 года окончилась быстро. Как только революция пристает к берегу, ловкие люди начинают делить добычу. Эти люди в наш век сами присвоили себе название государственных людей, так что понятие, заключающееся в словах «государственный человек», наконец опошлилось. Пусть не забывают, что там, где есть только ловкость, необходима должна быть и мелочность. Сказать ловкий человек почти то же, что сказать человек посредственный. Если верить ловким людям, то революции, подобной июльской, есть не что иное, как перерезанные артерии, на которые нужно как можно скорее наложить повязку. Право слишком широко провозглашенное расшатывает, а раз право установлено, следует упрочить государство. Свобода обеспечена, поэтому следует подумать о власти. Политики уверяют, что первая потребность народа, входящего в состав европейской монархии после революции, заключается в том, чтобы подыскать себе династию. Только таким путем, говорят они, народ и может воспользоваться миром после революции, то есть иметь время залечить свои раны и привести в порядок свой домашний очаг. Но не всегда легко подыскать династию. В сущности, чтобы создать себе короля, достаточно найти гениального смельчака или просто кого-нибудь удачно подвернувшегося. Первый случай мы видим в Бонапарте, второй в Итурбиде. Но чтобы создать династию, недостаточно первой попавшейся фамилии. Для династии необходима известная доля древности рода. Морщины веков нельзя подделать. Если встать на точку зрения государственных людей в известном смысле этого слова и именно на ту точку, на которой они стоят после революции, то каковы должны быть качества новой династии? Она прежде всего должна быть национальной в силу усвоенных ею идей. Кроме того, она должна иметь прошлое, быть исторической, иметь будущность и быть симпатичной. Из всего этого становится понятным, почему первые революции довольствуются просто человеком, Кромвелем или Наполеоном, а вторые революции непременно ищут уже фамилию, Брауншвейгскую или Орлеанскую. Королевские дома похожи на те индийские деревья, каждая ветвь которых, нагибаясь к земле, пускает корни и сама становится деревом. Каждая ветвь королевского дома может сделаться династией с тем лишь непременным условием, чтобы эта ветвь нагнулась к народу. Такова теория ловких людей. Итак, великое искусство быть государственным человеком состоит в том, чтобы уметь показать вид, будто известный успех обусловливался катастрофой, чтобы те, которые будут пользоваться этим успехом, трепетали от боязни чтобы другим неповадно было искать такого успеха. Чтобы перегнуть кривую социального перехода до степени отклонения от прогресса, сделать отвратительной революционную зарю, влить горечь в волны энтузиазма, сбить углы и состричь орлиные когти, погасить триумф и задушить право, завернуть гигантский народ в пеленки и уложить его в постель, посадить его на диету, Геркулеса объявить больным, принять меры предосторожности против всякого большого успеха, на революционный светоч надеть абажур. 1830 год приложил на практике эту теорию, которая уже была применена Англии в 1688 году. Революция 1830 года была революцией, остановившейся на полпути. Кто же остановил революцию на полдороге? Буржуазия. Почему? Потому что буржуазия – это удовлетворенный интерес. Вчера был аппетит, сегодня стало в меру, завтра будет присыщение. Явление, происходившее в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X. Совершенно напрасно – хотят буржуазию считать особым классом. Буржуазия – это попросту удовлетворенная всем часть народа. Буржуа – это человек, получивший возможность присесть. Стул еще не может быть сословием, но буржуазии хочется сидеть спокойно. Раньше, чем это могут себе позволить основные массы людей, буржуазия или исполнение своего желания хочет остановить движение всего человечества. Это ее самая частая ошибка, но умение делать ошибки не превращает ее в класс. Эгоизм еще не есть основания для установления социального порядка. Но надо быть справедливым и к эгоизму. После толчка 1830 года буржуазия не была выражением инертности и лени, она не влекла за собой сонное состояние общества. Она вся выражается в понятии «привала», «остановки». Привал – это понятие, вызывающее двойную и противоречивую ассоциацию. Армия в походе, то есть движение и остановка армии, то есть отдых. Привал — это восстановление сил, вооруженный и бодрствующий отдых. Привал предполагает битву вчера и сражение завтра. Так это и было между 1830 и 1848 годами. Но то, что здесь названо битвой, есть в сущности движение вперед. Буржуазия нуждалась в человеке, который олицетворял бы собой понятие «привала» и «передышки» в человеке, которого можно было бы прозвать словечками хотя бы потому что, который был бы сложной индивидуальностью, мирившей прошлое с настоящим, стабилизацию с революцией. Такой человек нашелся тут же, под рукой. Это был Луи Филипп Орлеанский. Собрание 221-го провозгласило Луи Филиппа королем, Лафаэт взял на себе помазание на царство, парижская городская ратуша заменила Реймский собор. Эта замена трона полутроном была тем, что называется делом 1830 года. Когда ловкие люди сделали свое дело, в нем обнаружился громадный недочет. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право крикнуло «Протестую!», а затем укрылось в тени. И это было очень зловещим признаком. Революции косят с плеча, но у них счастливая рука. Они разят твердо, и у них точный выбор. Даже такая неполная, такая скомканная, слабая и неизведенная до степени младшей революции, какова была революция 1830 года, даже она носит в себе источник света и провиденциальности настолько, что ее невозможно унизить. Ее затмение не было предательством. Однако не следует льстить революциям без выбора. Они тоже впадают в ошибки, и в ошибки очень тяжелые.